Надо же было продать именно ему. И купила лесопилку, даже не посоветовавшись с собственным мужем. Она еще сама взялась все это устроить. Ведь это уже скверно. Точно она не доверяет ему. Фрэнк, как и все его знакомые мужчины,